Глава 2. Один болтун, сильно докучавший Аристотелю своим пустословием, спросил его «Я тебя не утомил?» Аристотель ответил «Нет, я не слушал». Диоген Лаэрдский. Исцеление прошло успешно, наверное. Вторушу пару минут выгибало дугой и трясло, а затем он неожиданно и вовсе потерял сознание. Немного испугавшись такого эффекта, Я запустил диагностическое плетение, которое показало, что все в порядке. Просто организм у парня был очень сильно истощен, вот и вырубился. Но несколько часов сна, и все будет в порядке. Себя решил пока не лечить, подождать до дома. И дело не в том, что сил не хватало. Просто подумал, что с не до конца зажившей травмой можно получить освобождение от гимназии хотя бы на несколько дней. А освобождение нужно. Мне просто необходимо сделать небольшой перерыв, посидеть дома, подумать и поработать над кое-какими артефактами. Стоило мне только лечь на свою койку, как в палату буквально ворвалась Добромила. Да не одна, с каким-то вооруженным мечом-мужиком. Но не увидев врагов, целительница огляделась, запустила пару каких-то диагностических техник и бросила на меня укоризненный взгляд. Я же в ответ лишь виновато развел руками. Отпустив охранника, женщина провела более полный осмотр бессознательного второка. Используемые ею техники следовали одна за другой, но сильного удивления я не заметил. Не в первый раз такое тут вытворяю. Разве что, закончив осмотр и убедившись, что с парнем все в порядке, Добромила еще раз посмотрела на меня. И в этом взгляде читалось явное желание Разобрать одного присутствующего здесь боярича на запчасти, чтобы выяснить, как он устроен, я даже непроизвольно поежился. Но, так и не проронив ни слова, целительница покинула палату, оставив меня наедине со своими мыслями. Правда, мысли эти были какими-то ленивыми и однообразными. А потом я и сам не заметил, как заснул. Проснулся от того, что кто-то осторожно тряс меня за плечо. — Егор? — Вечер добрый, боярич, — радостно улыбнулся Зареченский. — Ну и напугал же ты нас. Боярышня Василиса до сих пор места себе не находит, а Ирина ругается на каких-то старых дураков и постоянно готовит. Причем с таким злым лицом, что мне совсем не хочется ее готовку пробовать. Я тоже улыбнулся, даже не ожидал, что буду настолько рад видеть этого человека. Да и упоминания о Василисе и Ирине отозвались теплотой в душе. «Привет, Егор, поздоровался я. А Эльза что делает?» «А немка на пару с китаянкой, тренируются постоянно, лупят друг друга так, что даже мне страшно». «Тренироваться полезно», — хмыкнул я. «А ты меня приехал забрать?» «Я бы с радостью забрал, боярич, да Добромила не велит», — развел руками воин. Говорит, что не раньше, чем завтра домой тебя отпустит. Завтра тоже неплохо, сегодня хоть и то с запасом. А скажи мне, Егор, что сейчас в роду творится? Слышал я тут, я кивнул в сторону спящего вторуши, что разборки были? Да никто ничего толком не знает, а кто что-то слышал или видел, тот молчит. Приказали, видимо, только слухи, но их уж, прости, пересказывать не хочу». Ясности не внесут, а вот сумятицы добавить могут. Знаю лишь, что Иван Васильевич уехал куда-то, говорят надолго. А Василиса ничего не говорила. «У боярышни сейчас только о тебе голова болит», — лукаво улыбнулся Егор. «Понятно, что ничего не понятно», — улыбнувшись в ответ, произнес я. «Я тут одну версию событий уже услышал, но хотелось бы и про настроение в роду узнать». «Не знаю, боярич, прости», – пожал плечами парень и с неприязнью покосился на спящего второка, а затем еще и с явной укоризной в голосе добавил. «Не хочу попросту языком трепать, не делай это. Ну да и ладно, потом разберемся, может, Васька чего узнает. Нам теперь о другом надо думать». «Это о чем же?» – заинтересовался Егор. «Как жить дальше?» – улыбнулся я. Иван Васильевич уехал. Боярин Михаил нас не жалует. Точнее, не жалует он в основном меня, но думаю, что и соратников моих не особо любит. Но главный вопрос — это даже не как жить, а на что. Мне и так-то содержание копеечное Боярин Иван выделил, а теперь его вряд ли увидим. Вот, кстати, Егор, а тебе-то кто жалование платит? И платит ли вообще? В этом месяце заплатили как всегда, да еще и боевых добавили, как положено. а выдают деньгу в казначействе рода. Там же и тебе, боярич, должны содержание выплачивать». «Боевых?» – заинтересовался я. «Ага. У нас ведь как, в мирное время жалование одно? Если в поход пошел, то доплачивают. А если в бою побывал, то боевых денег добавляют. Вот и мне выдали. Хм, а мне, получается, боевые не положены». «Почему не положены?» – искренне удивился воин. «Всем дают». Всем да не всем Иван Васильевич ничего не говорил. «Ты уж прости, боярич», — хмыкнул Егор, — «но не того полета ты, птица, чтобы глава средней ветви тебе лично деньги выдавал. Он, скорее всего, и думать о том не думал. У бояр голова о другом болит». «И что же делать?» — растерянно спросил я. «Не то чтобы мне так уж были нужны эти боевые. Да что я несу? Нужны, конечно. Еще как нужны. Сейчас каждая копейка на счету». потому что неизвестно, получится ли в ближайшее время заработать. А на мне дом висит, который постоянного содержания требует, и на шее у Василисы сидеть не хотелось бы». «Так в казначействе спросить надо», без тени сомнений заявил Зареченский. «Если деньги за бой начислили, то выдадут сразу, если вдруг забыли, то начислят». «Как все просто получается», — скептически усмехнулся я. «Пошел, спросил и все выдали». «Ну а что тут сложного? Просто и есть. Вот завтра выпишут тебя, боярич, да в казначейство и зайдем. А еще лучше заедем, Кондратья возьмем с пролеткой для статуса твоего». «Ну раз так, то попробуем», — согласился я, — попытка не пытка. «Вот это верно», — заулыбался Егор и поднялся со стула. «Тогда ты отдыхай, боярич, отсыпайся, а я пойду. А завтра утром с Кондратием за тобой заедем». выздоравливай. Спасибо, Егор, до завтра». «Бывай, боярич, не болей», махнул рукой воин и направился к выходу, но прежде чем уйти, бросил еще один неприязненный взгляд на спящего вторушу. И чем ему интересно этот парень не угодил? Впрочем, подумай об этом завтра, а сейчас и в самом деле не мешало бы поспать. Но сразу же поспать не получилось. Молоденькая медсестра прикатила тележку с обедом, При этом она так задирала нос и старательно не смотрела в мою сторону, что я даже попытался вспомнить, не обидел ли ее чем Маркус до меня. Но нет, девушка была абсолютно незнакомой. Впрочем, все мысли о ее странном поведении вылетели из головы после того, как передо мной поставили тарелку с кашей, стакан чая и несколько бутербродов с маслом. Оказывается, я ужасно проголодался, пока я занялся уничтожением обеда. Сестричка решила разбудить вторушу, но у нее ничего не получилось. Немного подумав и озадаченно почесав косынку, медсестра выбежала из палаты, должно быть, за помощью. Вернулась довольно быстро, я одна. Похоже, что Добромила велела оставить спящего паренька в покое и не кормить насильно. Я же расправился со всей принесенной пищей, посетил санузел, прилег и сам не заметил, как провалился в сон. Проснулся совсем ранним утром, солнце только-только взошло и ласковыми лучиками заглядывало в окно. На улице громко пели какие-то птички, а в палате раздавался абсолютно здоровый храп в тарака. Мое здоровье, кстати, тоже было намного лучше, чем вчера, ничего не тянуло и не болело, лишь слегка чесалось то место, куда вошел меч Каганова. Черт, похоже, что с повышением ранга и моих магических способностей Регенерация стала работать намного лучше, придется симулировать, но не особо активно. Чтобы выписать, выписали, но освобождение от гимназии дали. Мне нужны несколько свободных дней, чтобы собраться с мыслями и попробовать воплотить в жизни несколько своих задумок. А учеба, что ни говори, отнимает слишком много времени, да и постоянные разборки надоели. Еще и Каганов этот вряд ли успокоится. Вот же приставучий степняк. Завтраком меня никто кормить не стал. Не успел я умыться и почистить зубы, как в палату ворвался Егор. Он принес комплект моих чистых вещей, сообщил, что на улице ждет лошадиный тарантас и, бросив очередной неприязненный взгляд на продолжавшего дрыхнуть второка, ушел ждать на улицу. После его ухода я тоже посмотрел на спящего вторушу, почесал в затылке и начал тихо ругаться на самого себя. Какого х... я вчера творил, что за чушь нес, зачем мне весь этот геморрой в виде революции в отдельно взятом роду Деминых, да и пафоса сколько вчера было, ты уже мой, тьфу, откуда все это, не иначе сознание Маркуса взяло верх над моим и решило устроить нам обоим веселое самоубийство, а иначе и быть не может, никто не позволит безнаказанно сеять смуту». И если уж боярин Михаил своего брата переиграл и в ссылку отправил, то меня попросту уничтожит. Черт, черт, черт. Что же делать? Будить вторака и говорить, чтобы не воспринимал мои слова всерьез? Так еще хуже будет. Может, ему несчастный случай устроить, типа тромб оторвался и поразил остатки мозга. «Маркус, ты собрался?» Неожиданно раздался вопрос со стороны двери. Как я не подпрыгнул, понятия не имею. Видимо, тоже от неожиданности. Медленно повернув голову, я посмотрел на застывшую в дверях Добромилу и кивнул. «Отлично, тогда зайди ко мне в кабинет, будем тебя выписывать, да и разговор есть». Я лишь еще раз кивнул и, поправив одежду, направился вслед за целительницей. В своем кабинете женщина кивком указала мне на одно из кресел, а сама прошла к рабочему столу и принялась что-то быстро писать. Закончив, поставила на бумагу печать и протянула мне. «Это справка», — пояснила она. «Десять дней можешь не ходить на занятия, а можешь ходить. Твое состояние я оцениваю как удовлетворительное. А если учесть внезапно появившуюся регенерацию... Хотя ладно, я сейчас не об этом хотела поговорить». «А о чем?» — удивленно спросил я. Вместо ответа Добромила достала из ящика мой целительский амулет и спросила, «Узнаешь?» «Эм, да», — осторожно ответил я. «Ничего не хочешь мне рассказать?» «О чем именно?» «Ладно», — вздохнула женщина и положила амулет на стол. «Тогда расскажу я. Как ты, должно быть, знаешь, Маркус, целителей не так уж и много. И мы все между собой общаемся, обсуждаем всякое разное, связанное с нашей профессией». И вот не так давно, буквально несколько дней назад, на очередном неформальном собрании, Влад Белоголов похвастался самовосстанавливающим амулетом. Вроде как и ничего необычного. Различные необычные новинки появляются пусть и не часто, но и не скажу, чтобы очень редко. Но вот какая чудность, Марк, я этот амулет узнала. И, конечно же, я знала его хозяина. Вот только раньше он был обычным. так ты ничего не хочешь мне рассказать не понимаю о чем вы немного резче, чем следовало открестился я хорошо тогда я продолжу амулет я узнала и после окончания собрания насела на белоголова с вопросами и скажу тебе крепкий он все же мужик сломался лишь через полчаса но все же сломался и по секрету поведал мне у кого его выменил и какую сумму доплатил замолчав на полуслове Добромила впилась в меня осуждающим взглядом. «Ладно, признаю», — поднял я руки, сдаваясь. «Это был мой амулет, и я его очень удачно обменял. А что не так-то? Деньги, они, знаете ли, на дороге не валяются». «Да боги с тобой, Маркус!» Как-то совсем по бабье махнула рукой целительница. «Делай со своими вещами что хочешь. Хоть продавай, хоть в болоте топи». Я, кстати, именно поэтому и завела разговор. «Видишь ли, как получается?» «Этот лет. она бросила взгляд на стол. «Я с тебя сняла, чтобы не мешал процессу лечения». А потом уже тут, в кабинете, вспомнила про разговор с Белоголовым и решила изучить повнимательнее. «Черт палево, я же в него тоже добавил плетение самоподзарядки». И, делая честные и причестные глаза, протянул я. «Хватит дурака валять, Марк», — строго произнесла Добромила. мне нужны такие амулеты». «Сколько?» — тяжело вздохнув, сдался я. «Действительно, отпираться особого смысла нет, да и деньги лишними не будут». «Штук пять для начала», — осторожно произнесла женщина и замерла, выжидающая глядя на меня. «Пять?» — сделал я вид, что задумался. «Хорошо. Это займет где-то неделю. Взамен мне нужны пять обычных амулетов сразу». и по сто золотых рублей за штуку по окончанию работ». «Сколько?» — ахнула Добромила. «Да ты, наверное, головой ударился, Маркус. Вот и не понимаешь, о чем говоришь. Откуда такая жадность?» «Ну так найдите, у кого дешевле», — развел руками я и улыбнулся. «А может, мне проще будет главе рода рассказать, что один в юноше умеет делать такие штуки? Правда, этого молодого человека после такого...» посадит в какую-нибудь мастерскую и заставит работать с утра и до ночи. Не посадит». Отмахнулся я всем своим видом, показывая, что угроза не прошла. Хотя внутри все сжалось. Описанный целительницей и сценарий вполне реален. Этот молодой человек как-никак боярич и глава младшей ветви. «Ты сам-то в это веришь?» покачала головой женщина. «Ладно», после непродолжительного молчания произнес я. «Ваши условия». Амулеты я тебе дам сразу, и по 50 золотых рублей за каждый рабочий амулет тоже сразу. А еще я буду молчать о том, кто эти амулеты изготовил. Как тебе такие условия? Ох, умеешь же ты торговаться, Добромила, хмыкнул я, думая, что ее предложение более чем выгодное. Мне внедрить плетение большого труда не составит, а сумма в любом случае получается немаленькая. Да и насчет молчания я целительнице доверяю. Ей и самой будет не с руки сдавать меня, боярину Михаилу». «Ну вот и отлично. Значит, для начала пять амулетов, а дальше видно будет». На улице меня ждала знакомая пролетка с кучером на козлах. Егор же стоял рядом с ней и, заложив руки за спину, смотрел вдаль. «Здрав будь, боярич», — первым заметил меня кучер. «Спасибо, и тебе здравствовать, Кондратий». В ответ поздоровался я и, переведя взгляд на Зареченского, спросил «Ну что, поехали?» По пути в казначейство я снова задумался о вчерашнем разговоре с вторушей. И получается, что ничего хорошего меня после него не ждет. А самое поганое, что я совершенно не представлял, что же тут можно сделать и как все исправить. Ну не убивать же пацана в самом-то деле. «Ты чего такой мрачный, боярич?» — поинтересовался Егор. «А, — вяло отмахнулся я, — думы мрачные». «Так поделись», — предложил воин. «Вдвоем и батьку бить веселее». Несмотря на свое настроение, я расхохотался. Надо же, насколько точно, Зареченский угадал с формулировкой. «Правда, нам не батьку бить надо, а главу рода, иначе глава рода будет бить меня». «Егор», — отсмеявшись, заговорил я, «а почему ты так в таракане любишь?» «Без фамильного, что ли?» — удивился парень. «Его самого». «Да вроде как и не за что мне его любить, чай не девка!» Попытался съехать с темы воин. И все же решил настоять я. Я заметил, что каждый раз, как его видишь, то прям в лице меняешься. Он что-то тебе лично сделал? Нет, я с ним и не общался практически. Так, здравкались при встрече и все. Тогда в чем дело? Рассказывай, я все равно не отстану. Эх, вздохнул Зареченский, отводя взгляд. ладно расскажу секрета тут нет его не только я не люблю его вообще в роду не особо жалуют знаешь боярич как его за глаза называют ну-ка ну-ка заинтересовался я восторженный балабол почему снова рассмеялся я да потому что он такой и есть вечно восторгается своими мнимыми победами и описывает прям таки были битвы в которых участвовал а это не так Насколько я понял, у него довольно необычный дар. Про дар его даже спорить не буду. А вот про битвы и все остальное... Ты знаешь, боярич, как он в боевую часть рода попал? Нет, отрицательно покачал я головой, он не рассказывал. А я вот знаю, хмыкнул Егор и продолжил. Не так давно, пару лет назад, один из боярских детей рода Деминых... Пошел с родовых деревень подать собирать, все как обычно. Но в одной деревушке был да и есть уж очень упертый староста. Прижимистый, что для староста только благо, и наглый и сверх меры, что тоже не так и плохо. Ему о людях деревенских в первую очередь думать надо. Так вот, этот староста с тем сыном боярским каждый год и лаются. Сын боярский угрожает, разными карами грозит, а староста плачется, руки заламывает и на всякое разное ссылается. То у него урожай плохой, то телят волки задрали, хотя тех волков в окрестностях его деревни уже пару десятков лет не видели. В общем, такие перепалки у старосты с боярским сыном уже в традицию вошли. Они лаются, а деревенские издали наблюдают да ухахатываются. А вторак-то тут при чем? «Да все при том», — хмыкнул Зареченский. Вторуша обычно на такие представления не попадал, по малолетству. А тут он вроде как повзрослел, по крайней мере телом, с головой там до сих пор проблемы, и мимо проходил. А боярский сын как раз за плеть схватился, вроде как он старосту огреть хочет. Все остальные деревенские знали, что такого никогда не было, что игра — это все. А вторуша решил за старосту заступиться, схватил вилы и боярскому сыну угрожать стал. Ну, вроде как смелый поступок-то, пожал я плечами, все еще не понимая отношения Егора. Смелым он был бы, если вторак боярина прогнать решил, а он в двух метрах с вилами остановился и ругаться принялся. Да так ругался, что боярский сын не выдержал и огненный шар в дурне запустил. О, как, удивился я. — Ага, — хохотнул Егор. — Но суть не в этом. Вторуша после шара упал, другой, кто на его месте, пострадал бы сильно. А этот поднялся, отряхнулся и снова ругать боярина начал. Вот тут-то боярский сын, интересный дару вторака, и заподозрил. Людям своим кивнул, те дурни скрутили и в Демина доставили. — И что здесь такого? — уточнил я. — Глупый он, конечно, но смелый. Не побоялся боярину перечить. «Да если бы в этом дело было», — скривился Зареченский. Суть в том, что вторушек, когда его в записали, всем рассказывать принялся, что боярского сына того так напугал, что тот его сразу же решил воинам сделать, да с подробностями такими. И ладно бы только этот случай. Он же постоянно что-то додумывает и сказки всем бает, да еще и сам собой восторгается. Вот и не любит его никто особо. то есть ему не особо верят. Осторожно, словно боясь спугнуть свою удачу, поинтересовался я. «Не особо, это мягко сказано», расхохотался Егор. «Его теперь никто особо и не слушает, да и вообще стараются от него подальше держаться». Понятно, чувствуя, как отпускает предчувствие беды, кивнул я. «Ну и с ним тогда». «Это верно», согласился со мной воин. «Но ты так и не сказал, боярич, что тебя гнетет». «Да нормально все, Егор», — улыбнулся я. «Просто настроения не было, но ты его своим рассказом улучшил». «Ну, тогда ладно», — принял мою отмазку парень и кивнул на здание, к которому мы как раз подъезжали. «А вот и казначейство». «Угу, казначейство», — пробормотал себе под нос я. «Надеюсь, что меня не сильно пошлют».